Суббота, 3 мая, в половине 12-го является Эмиль Бастин-лепаш. Я выхожу к нему очень удивленная. У него целый запас любезности для меня. Я имею настоящий большой успех. И все говорят мне о большом успехе. Ах, я начинаю этому понемногу верить, потому что из боязни поверить слишком много я позволяю себе чувствовать небольшое удовлетворение с такими же предосторожностями о которых вы не имеете даже представления я последнее поверю что в меня верит но кажется что картина хороша настоящий и большой артистический успех говорит эмиль бастен значит как жуль басти в 1874 или 1875 году. О, Создатель! Я еще не захлебнулась от радости, потому что я едва верю этому. Я должна была бы захлебываться от радости. Этот превосходный друг просил меня подписать полномочия для Шарля Боде, гравера, близкого друга его брата. Этот Боде имеет фотографию с моей картины для мира в иллюстрациях. Это хорошо. Он мне сказал также, что Фриан, французский художник и скульптор, у которого есть талант, пришел в восторг от моей картины. Люди, которых я не знаю, говорят обо мне, интересуются мной, судят меня. Какое счастье! Просто не верится этому. Хотя перед этим я так желала и ждала этого. Понедельник, 5 мая. Умереть — это слово легко сказать, написать. Но думать, верить, что скоро умрешь. А разве я верю этому? Нет, но я боюсь этого. Не к чему скрывать, у меня чехотка. Правое и легкое сильно поражено, и левое начинает портиться понемногу уже в продолжении целого года. Обе стороны задеты. При другом телосложении я была бы почти худа. Конечно, я полнее, чем большинство молодых девушек. Но я не то, что было прежде. Одним словом, я заражена безвозвратно. Но несчастное создание. Заботься же о себе. Да, я забочусь, и притом основательно. Я прижгла себе грудь с обеих сторон, и мне нельзя будет декальтироваться в продолжении четырех месяцев. И мне придется время от времени повторять эти прижигания, чтобы быть в состоянии спать. О выздоровлении не может быть и речи. Все написанное имеет вид преувеличения, но нет. Это только правда. Да и кроме мушек, столько есть разных разностей. Я все исполняю. Тресковый жир, мышьяк, козье молоко. Мне купили козу. Я могу протянуть, но все-таки я погибший человек. Я слишком много волновалась и мучилась. Я умираю вследствие этого. Это логично, но ужасно. В жизни так много интересного. Одно чтение чего стоит Мне принесли всего Заля, всего Ренана, несколько томов тена. Мне лучше нравится революция тена, чем Мишле. Мишле туманин и буржуазин, несмотря на его поклонение высокому. А живопись Вот когда хотелось бы верить в доброго бога, который является и все устраивает. Вторник, 6 мая. Литература заставляет меня терять голову. Я читаю Зала Цариком. Это гигант. Милые французы, вот еще один, которого вы не хотите понять. Среда, 7 мая. Получила просьбу отгравировать и отпечатать мою картину а также и другие мои картины, если я найду это удобным. Забавно. Со времени открытия салона не было ни одного журнала, который бы не говорил о моей картине. Пятница, 9 мая. Я читаю и обожаю зала. Его критические статьи и этюды превосходны. Я влюблена в них до безумия. Можно все сделать, чтобы понравиться такому человеку. И вы считаете меня способной к любви, как всех других? О, Господи! Бастиен же я любила, как люблю Зола, которого я никогда не видела, которому сорок года, у которого есть жена и брюшко. Спрашиваю вас, неужели не смешны до да безобразия эти светские люди, за которых выходят замуж? Что бы я стала говорить с подобным господином в течение целого дня? Эмиль Бастиен обедал у нас и сказал, что в четверг придет ко мне с довольно известным любителем, господином Г. неустановленное лицо. У него есть картины Делакруа, Коро, Бастен Липажа. Он умеет распознавать будущих великих художников. Как вы это находите? Это очень хорошо. Вы знаете художника? Что он молод? И так далее, и так далее. Этот Г следил за мной с прошлого года, заметив мою пастель и мою теперешнюю картину. Словом, они придут в четверг. Он хочет купить у меня что-нибудь. Понедельник, 12 мая. После холодов наступили вдруг жаркие дни. Уже три дня, 28-29 градусов, жара изводит меня. Я кончаю эти девочки в саду в надежде на визит любителя. По всем признакам у бастен-липажа рак в желудке. Так он, значит, тоже погиб? Может быть, это еще ошибка? Бедняга не может спать. Это нелепо. А его дворник, вероятно, пользуется отличным здоровьем. Это нелепо. Четверг, 15 мая, в 10 часов утра явился Эмиль Бастиен вместе с господином Г. Не странно ли это? Мне это кажется невероятным. Я артист, и у меня есть талант. И это серьезно. И вот человек, как господин Г, приходит ко мне, интересуется моими работами, Возможно ли это? Суббота, 17 мая. Я вернулась из Булонского леса и застала Багницкого, парижский знакомый Башкирцевых, который сказал мне, что у художника Боголюбова говорили о салоне и что кто-то сказал, что моя картина похожа на картины Бастиен-Лепажа. Боголюбов Алексей Петрович, русский живописец, маринист, подолгу жил в Париже. В общем, мне лесны все эти толки о моей картине. Мне завидуют, обо мне сплетничают, я что-то из себя представляю. Позвольте же мне порисоваться немножко, если мне этого хочется. Но нет, говорю вам, разве это не ужасно и разве можно не огорчаться? Шесть лет! Шесть лучших лет моей жизни я работаю как каторжник, не вижу никого, ничем не пользуюсь в жизни. Через шесть лет я создаю хорошую вещь и еще смеют говорить, что мне помогали. Награда за такие труды обращается в ужасную клевету. Вторник, 20 мая. В десять часов была в салоне с Г. Он говорит, что моя картина так хороша, что мне, наверное, помогали. Это ужасно. Он осмеливается также сказать, что Бастиен никогда не умел сделать картины, что он пишет портреты, что его картины — те же портреты, что он не может писать нагово тело. Оттуда мы отправились к Роберу-Флери. Я с волнением рассказываю ему, что меня обвиняют в том, что я не сама написала мою картину. Суббота, 24 мая. Жарко, и я устала. Журнал «Французская иллюстрация» просит позволения воспроизвести мою картину, о том же просит какой-то лекард. Я подписываю и подписываю. «Воспроизводите». «Думаю, что медали достанутся картинам, которые хуже моей. Это очевидно. О, я совершенно спокойна. Настоящий талант выбьется во что бы то ни стало, но это будет запаздыванием, и это скучно. Я предпочитаю не рассчитывать на это. Отзыв не обещали, наверное, медаль еще сомнительно, но это будет несправедливо». Вторник, 27 мая. Кончено. Я ничего не получила. Но это ужасно. Досадно. Я надеялась до сегодняшнего утра. И если бы вы знали, за какие вещи назначены медали. Четверг, 29 мая. Благодаря лихорадке, продолжавшейся всю ночь, Я нахожусь сегодня в состоянии какого-то бешеного раздражения, в состоянии, от которого хоть с ума сойти. Все это, разумеется, не из-за медали, а из-за бессонной ночи. К чему влачить это жалкое существование? Смерть даст, по крайней мере, возможность узнать, что такое представляет из себя эта пресловутая будущая жизнь. Пятница, 30 мая. Я нахожу, что с моей стороны очень глупо не заняться единственной вещью, стоящей того. Единственной вещью, дающей счастье, заставляющей забывать все горести, любовью. Да, любовью, само собой разумеется. Два любящих существа представляются друг друга абсолютно совершенными в физическом и в нравственном отношении, особенно в нравственном. Человек, любящий вас, делается справедлив, добр, великодушен и готов с полнейшей простотой совершать самые геройские подвиги. Двум любящим существам вся Вселенная представляется чем-то чудесным и совершенным, словом, тем, чем представляли ее себе такие философы, как «Аристотель и я». Вот в чем, по-моему, заключается великая притягательная сила любви.